Глава двадцать третья. «Ой, мне кажется, ты преувеличиваешь. Нормальный парень хорошо зарабатывает. Просто это его способ показать тебе, что ты ему нравишься». Лара не унималась оправдывать Гессера. «Ничего себе способ. Не, я думаю, что мы когда-то раньше пересекались, и я сделала ему какую-то гадость. Неосознанно. Но не может так просто человек постоянно делать пакости. Если, конечно, он не псих, пожалуй я плечами если уж очень боишься то дай мне его номер если что с тобой случится я сразу в полицию сообщу и его номер им дам для быстрой идентификации она предложила а я согласилась и продиктовала его номер слушай хватит хандрить давай лучше в клубешник в пятницу сходим лара ты с ума сошла после того что случилось в прошлый раз я туда не ногой но не обязательно же идти именно в тот где у нас был печальный опыт пойдем в другой лара нет «Тогда, может, в кино? Завтра. Во сколько заканчиваешь?» Я задумалась над ее предложением. В клуб окончательно и бесповоротно нет. А вот в кино... Хм, а почему нет? С удовольствием. Тем более совсем недавно вышел фильм с моей любимой актрисой. Я бы с радостью его посмотрела в кинотеатре. На Ноуте все же совсем не то ощущение, да и не сразу он будет в онлайн-кинотеатре. «В кино я с удовольствием пойду», — резюмировала я. «Только выбор фильма за мной». «Хорошо. Ну вот видишь, жизнь налаживается», — усмехнулась Лара, отмывая за собой тарелку. «Ладно, дорогая, пойду-ка я спать. Совсем с ног валюсь. Этот Гессер — настоящий энергетический вампир». Утром следующего дня я с опаской шла на работу. И не мудрено. Все время ждала подвоха со стороны Гессера. Но к моей радости, и надо заметить, к удивлению, я его вообще не видела. То есть у него не только не было сегодня занятий по моему предмету, но и он совсем не приходил в мой корпус. Я была безмерно рада. Но в то же время чувствовала в этом какой-то подвох. Интуиция у меня иногда очень хорошо работает, и сегодня она как сирена сигнализировала мне быть осторожнее. Поэтому, когда пары закончились, и я сделала все свои дела, идя к метро, Я постоянно оглядывалась. Вдруг, откуда ни возьмись, появится он, Гессер. Yes Но и тут мои ожидания не оправдались. Потому, когда мы с Ларой встретились возле кинотеатра, чтобы пойти на премьеру влюбиться за 10 дней, я уже совсем успокоилась. Набрав попкорн, сладкой газировки и разного рода орешков, мы взяли билеты и расселись на своих местах в зале. Из-за слишком большого ажиотажа места нам достались не очень. Последний ряд — и крайние самые близкие к выходу кресла. Единственный в них плюс — не надо перешагивать через толпу людей, чтобы добраться до туалета, если приспичат. А так, удовольствие от просмотра фильма в таком месте — то еще. Но что поделать? Надо ведь немного отвлечься. Тем более на любимую актрису я готова смотреть из галерки. После показа рекламы новых фильмов сеанс начался, а я погрузилась в просмотр. Не смущали даже снующие туда-сюда люди, Правда, два амбала, которые заходили и выходили, бросали на меня довольно странный взгляд, поэтому я немного напряглась. Был у меня определенный страх после того инцидента в клубе. Практически везде мерещилась опасность. Впрочем, как только они перестали ходить, я успокоилась. Может, искали кого? Я везде вижу что-то подозрительное, а с этим гессером скоро параноиком стану. Я в туалет шепнула мне Лара наушка. Ты не хочешь? «Не, не хочу», — ответила ей я, понимая, что до конца фильма вполне дотерплю. Лара, оставив на подлокотнике все свои припасы, пошла в дамскую комнату. Я же продолжала просмотр. Тем более такой интересный момент в фильме был, что пропустить его стало бы кощунством. Еще через пару минут произошло то, чего я никак не могла ожидать. Два мужика крепкого телосложения схватили меня и мгновенно, заклеив рот, вытащили из зала. Панический ужас охватил с такой силой, что я застыла, как безвольная кукла, которую уносили куда-то через черный ход. Еще через мгновение они закинули меня в машину и поехали. Один пристегнул мои руки наручниками к изголовью кресла, второй гнал с бешеной скоростью. Так они ехали до самого выезда из города. А я тихо роняла горючие слезы. «Господи, да что же такое происходит? Кто они?» Чего хотят и почему похитили меня в общественном месте? Неужели не боялись, что это зафиксирует камера или увидит какой-то случайный свидетель? Мне было страшно, как никогда в жизни. То, что произошло в клубе, было цветочками. Сейчас были ягодки. Я совсем не знала, что меня ожидает. А фантазия рисовала что-то очень ужасное. Мобильник в кармане неистово вибрировал. Я понимала, что это Лара. Она явно не могла понять, куда это я делась, пока она ходила в туалет. Но ответить ей я не могла, сцепленные руки не позволяли этого сделать. Немного расхрабрившись, я решила все же спросить у своих похитителей, куда они меня везут. Правда, и это было сделать невозможно с заклеенным ртом, поэтому я просто начала мычать. Один из моральных уродов, не снимая со своей поганой рожи маски, посмотрел на меня так грозно, что я решила не делать попыток их расспросить. А потом он начал шарить у меня в карманах, отчего мне стало еще страшнее. От паники я почти задыхалась. Мужик достал мой мобильник и положил его в какую-то металлическую коробку. Мои дела точно плохи. Марк. Сообщение пришло, и Марк внимательно его прочитал, не скрывая улыбки. «Шеф, товар взяли, едем к месту дислокации». Потирая руками, он уже предвкушал, как окажется перед училкой героем. Он ворвется в дом, куда ее привезут, с маскарадным нарядом полиции, так как по придуманной им официальной версии он тоже зашел в тот самый кинотеатр и случайно увидел, как ее похитили. Поэтому срочно помчал спасать ее, ведь для него несправедливость и преступление — это то, чего не должно быть в этом мире. И пусть Маришка видит его этаким капитаном Америка но раз они живут в России, то пусть будет капитаном России. Марку было невдомёк, что сама ситуация выглядела довольно подозрительно. Как он мог оказаться в том же кинотеатре, что и его училка? Зачем эти двое вдруг ее похитили? Но жребий был брошен, и на рассуждение, и логику не оставалось времени. Нужно было приструнить училку. Только в этот раз ему все же пришел на помощь посторонний человек. И очень даже кстати. Подружка его училки. Она вдруг ему позвонила и сообщила, что Марина куда-то пропала, а сотрудники кинотеатра ничего толком сказать не могут, ведь в этот момент у них не работали камеры слежения. Трубку Марина не берет, а потом и вовсе ее телефон оказался вне зоны действия сети или выключен. В общем, как настоящий герой, Марк вызвался помочь.